Джо удивился тому, каким тяжелым оказался Кобурн. Он висел на нем мертвым грузом, но был жив, и доказательством тому служил поток ругательств, который сопровождал попытки прислонить агента к стене. «Сукин сын! Больно же!» — прошипел Кобурн сквозь стиснутые зубы. «Куда тебя ранили?» «В грудь!» «Плохо. Пуля, выпущенная из крупнокалиберного оружия, может быть фатальной». Пикет раздвинул полы куртки кобурна и увидел, что пуля попала чуть ниже ключицы, ближе к плечу, чем к сердцу. Рана показалась ему сквозной, потому что кровь вытекала с обеих сторон. Он много раз видел, что бывает после выстрелов крупное животное, и давно к этому привык, но совсем другое дело, когда пострадал человек, пусть и тот, который ему совсем не нравился». «Не думаю, что задеты жизненно важные органы», — сказал Пикет. «Я даже не уверен, что пуля повредила кость». «Болит чертовски. Однако меня беспокоит кровотечение». Кобурн что-то проворчал. У Джо не было аптечки первой помощи, она осталась в сидельной сумке у сбежавшего Рохо. «Я перевяжу рану твоей рубашкой. Наклонись вперед, я сниму с тебя куртку». Ли сделал глубокий вдох и наклонился вперед. Джо даже представить себе не мог, как ему больно. Он высвободил руки кобурна, стянул куртку через голову, затем снял запачканную кровью наплечную кобуру. Не став тратить время и расстегивать рубашку, резко дернул ее, и пуговицы разлетелись в разные стороны. И тут он увидел шрам на животе кобурна, Розовый, сморщенный, совсем свежий. Тебя сюда ранили? Нет, я порезался, когда брился. По крайней мере, похожее ранение не повлияло на его замечательный характер. Руки Кобурна были мускулистыми, с выступающими венами. Левый бицепс украшала татуировка, изображавшая колючую проволоку. На правом пикет прочитал «Слава» и «Многоточие» второго слова не было. "Слава и что?" спросил он, одновременно делая из рубашки повязку, которая обхватила левое плечо, потом прошла под левой подмышкой и через всю грудь. Джон надеялся, что она остановит кровотечение из входного и выходного отверстий. "Слава и долг, слава и жертва, или ты просто не мог решить, что написать дальше?" Кобурн пробормотал что-то неразборчивое. "Потерпи", сказал Пикет. Я собираюсь посильнее ее затянуть и завязать, будет больно. Ли коротко кивнул, показывая, что готов, и Джо постарался как можно сильнее затянуть повязку, а потом завязал концы. Кубурн даже не вскрикнул, только молча сжал зубы. Пикет закончил и посмотрел на дело своих рук. Рубашка туго перетянула рану, но кровь продолжала просачиваться сквозь ткань. Лучшее, на что мог рассчитывать Джо, — это что повязка замедлит кровотечение. — Вряд ли ты сможешь поднять правую руку, — спросил он. Кобурн попытался, поморщился от боли, и его пистолет, зажатый в правой руке, остался лежать на коленях. — Так я и думал. Я могу стрелять левой. Пустая похвальба? Трудно сказать. Но Пикет все равно переложил пистолет в левую руку Кобурна. «Сиди и не шевелись. Для тебя игра в замочи крота закончилась. Нам нужно за ними приглядывать. Я не собираюсь как ты высовывать наружу голову. Это полностью уничтожит мой план. Со всем уважением план был дурацкий. Я так и не услышал твоих предложений». Пикет прислонился спиной к стене. «Слава и что?» Кобурн вздохнул. «Слава! И почему бы тебе не заткнуться?» В течение трех часов вообще ничего не происходило. Кобурн становился все более беспокойным и с каждой проходящей минутой злился на пикет то все сильнее. Вечернее солнце опускалось за верхушки деревьев, разбрасывая глубокие тени, пронизанные золотистым светом. Казалось, запах сосен стал заметнее, потому что температура воздуха опустилась градусов на десять. Через два часа будет совсем темно. Боль в плече из обжигающей превратилась в тупую и пульсирующую, и если он не шевелился, ее вполне можно было терпеть. Но когда Ли шевелился, даже просто делал вдох, ему приходилось изо всех сил сжимать зубы, чтобы не застонать или не начать поносить все вокруг». Несмотря на прохладный воздух, Кобурн покрылся потом, и только сила воли, а также подготовка, которую он прошел, чтобы стать агентом под прикрытием, помогали ему не дрожать. Ли не сомневался, что сможет сделать то, что необходимо, левой рукой, тем более с близкого расстояния но не был уверен, что ему представится такая возможность. Кобурн беспокоился, что Пикет уснул, и, взглянув на него, обнаружил, что тот сидит, уставившись в пустоту. Лицо стойка. Или тупоря. Он не знал, что из двух, но в любом случае оно действовало ему на нервы. «Моргни, если ты меня слышишь, Пикет. Я тебя слышу. Что ты делаешь? Думаю». «Пожалуйста, слишком не напрягайся. Но не мог бы ты думать быстрее, чтобы я не истек кровью?» «Я рассчитывал, что Рохо вернется». «Рохо?» «Мой конь», — смущенно улыбнувшись, пояснил Пикет. «Но, похоже, зря рассчитывал». «Да уж». Джо довольно долго молчал, потом сказал. «Ты что-нибудь слышишь?» Кобурн приподнялся, но когда попытался расправить плечи, все его тело пронзило жуткая боль. «Нет», — ответил он наконец, — «тишина полная, если не считать легкого ветерка». «Точно», — сказал Джо. Прошло три часа, но обычные звуки леса не вернулись. Птицы молчат, белки затаились, вообще ничего. Значит, парни все еще в горах. На Кобурна произвело впечатление то, что егерь сумел это понять — Он участвовал в партизанской войне в Центральной Америке. А там, когда птицы замолкали, а обезьяны прекращали болтовню, нужно было быстро вынимать мачете, потому что где-то поблизости находился враг. «Вероятно, это означает еще и то, что они не знают, как быть дальше», — заметил Пикет. «Иначе мы что-нибудь услышали бы». Разговор шепотом, ветка, треснувшая под ногой, хоть что-то. «Думаю, они все еще сидят наверху, но находятся в замешательстве». «В каком смысле?» «Подумай сам», — сказал Джо. «Они поливали нас огнем примерно полдня, зная, что мы спрятались здесь, но видели только тебя и могли решить, что попали в меня, и я умер. Я же все это время не показывался. Они совершенно уверены, что ты ранен, а поскольку после того, как это произошло, мы не высовывались...» «Существует вероятность, что они найдут тут два трупа». Кобурн коротко кивнул. «Ты когда-нибудь охотился?» — спросил Пикет. «В смысле, на животных?» «На кого еще?» Ли отвернулся, посмотрел в темноту и тихо уточнил. «На людей». «Только на плохих?» плохих Но это зависит, кого спрашивать, так ведь?» Пикет мгновение помолчал, потом смущенно откашлялся. «Я имел в виду оленей и лосей». «Давным-давно в Айдахо с отцом», — ответил Кобурн. Ему тогда было двенадцать. Его отец ранил оленя из окна их грузовика до наступления рассвета, что запрещалось законом. В свете фар он добил животное ударом лопаты по голове. «Мне не слишком понравилось», — сказал Ли. «Может быть, ты все-таки согласишься со мной? В каком смысле?» «Ты можешь несколько недель бродить среди гор и лесов, пытаясь выследить лося или оленя. Ты ищешь какие-то следы, спишь в палатке, идешь пешком. Первые годы, когда ты отправляешься на охоту, тебя наполняет жажда крови, так уж устроены мужчина. Нам нравится стрелять и убивать живые существа, чтобы наши руки были в крови. Но через некоторое время ты начинаешь испытывать разочарование» потому что животные, на которых мы охотимся, это добыча, жертва, они так устроены. Они не слишком сообразительны, но им хватает ума избегать конфронтации. И какое это все имеет отношение к нам? Возможно, никакого, но, судя по тому, что ты мне рассказал, типы из «Единой нации» – тупые деревенские парни – Будь они умнее, то убрались бы отсюда, пока у них имелась возможность. Либо подождали бы до утра и пришли проверить, действительно ли мы мертвы. Но они – безмозглые, любящие насилие, наполненные жаждой крови уроды. Потому им не терпится убедиться, что они нас прикончили, закопать наши тела и вернуться к строительству дома, чтобы снова заняться развязыванием расовой войны. «Иными словами, они нетерпеливы и, вероятно, проголодались. Кстати, я тоже», — Пикет кивнул в сторону сумок холодильников и консервных банок, сложенных под деревом. «Они мечтают добраться до своего жаркого Дин тимур Кобурн не мог не признать логики в его словах. Кроме того, он сейчас был в таком состоянии, что не сумел бы пойти в атаку даже на бабочку, не говоря уже о двух идейных придурках с огнестрельным оружием. «Значит, будем ждать их, пока они не предпримут что-нибудь», — сказал Пикетт. «Или я не истеку кровью?» «Ага, посмотрим, что произойдет раньше». «Эмили?» — Пикетт открыл глаза. Они уже полтора часа молчали, — До наступления полной темноты осталось примерно полчаса, хотя солнце давно скрылось, и казалось, будто темные стены деревьев подступают все ближе и смыкаются вокруг них. Ветерок стих, и вокруг царила невероятная тишина, которую ничто не нарушало, кроме произнесенного шепотом имени. — Что? — также шепотом спросил Пикет. — Слава и Эмили. Это что-то новенькое, задачно пробормотал Пикетт. Кобурн покачал головой. «Слава, так зовут мою женщину. Эмили, ее дочь, ей пять лет». «Значит, у тебя все-таки есть семья, стараясь скрыть удивление», — сказал Джо. «Вроде того». Пикетт ждал продолжения, но его не последовало. Наконец он сказал, «У меня потрясающая жена и три дочки». И, знаешь, я не скрываю, что, если бы не они, не знаю, на что бы я сгодился. Кобурн холодно на него посмотрел. Хочешь сказать, стал бы, как я? Я ничего такого не говорил. Ты недалеко ушел от истины. Мы с ней вместе всего три месяца. Мы с Мэрибет познакомились в колледже. Кобурн смущенно поерзал на месте. Мы со Славой... Встретились при более необычных обстоятельствах. Пикет ждал продолжения. Я выполз из болота к ней во двор, наставил на нее пистолет, грозился застрелить, а потом связал. «Не думал, что ты такой романтик», — Ли фыркнул. «Она была замешана в деле, над которым я работал». Пикет показал на живот кобурна. «Это оттуда?» «Угу. Я даже не знал, увижу ли ее снова». Начал каждый день ходить в аэропорт. Кобурн помолчал. «Помнишь, я говорил тебе про моего идиота-босса, Гамильтона?» Слава пригрозила ему физической расправой, если он не скажет ей, как меня найти. Лучше бы она осталась в Луизиане. Но однажды она объявилась на моем пороге с Эмили и Элма. Примечание Элма — кукла из детского телешоу «Улица Сезам». Пушистый красный монстр с большими глазами и оранжевым носом. Конец примечания. «Похоже на счастливый конец», — Кобурн пожал плечами. «Может быть, для того, кто хочет осесть, например, для такого, как ты. Для того, кому известно, кто такой Элма», — Пикет хмыкнул. «Маленькая девочка, да? Значит, ты по уши в эстрогене. Можно и так сказать». «Иногда мне кажется, что я живу в доме чувств», — сказал Джо. Примечание. «Дом чувств, танцевальное и радиошоу». Конец примечания. «Бывает довольно непросто возвращаться после дня, проведенного в одиночестве в лесу, к такому». «Четыре женщины», — проговорил Кобран, качая головой. «Мне трудно справляться с двумя. Я всю свою жизнь был одиночкой». Меня вполне устраивало собственное общество, и я не привык с кем-то делиться, особенно жизненным пространством. Теперь мне приходится обсуждать вещи вроде занавесок. Мне же совершенно плевать, какого они будут цвета. Для меня главное, чтобы они закрывали окна. Пикет кивнул. Я тебя понимаю. А как насчет диванных подушек? Чтоб я знал. Они несколько секунд размышляли над непознаваемым. «Слава хорошо готовит?» «О, да», — улыбнувшись, ответил Кобурн. «И пойми меня правильно, она потрясающая. Мне постоянно хочется до нее дотронуться. Но я должен разобраться с кучей проблем, и все время себя спрашиваю, смогу ли. Ты должен спрашивать себя о другом. Просвети меня. Хочешь ли ты это сделать?» Пикет дал ему время на размышления, но Кобурн молчал, и он сказал ты справишься ли если я терплю тещу которая регулярно напоминает мне что я недостоин ее дочери а наш брак настоящий меаллььянс ты тоже переживешь за навески и диванные подушки такие вещи укрепляют характер к тому же возможно слава сделает тебя мягче этого я и боюсь со всем уважением ты мог бы быть не таким упертым и жестким и еще одно когда мы отсюда выберемся «Припиши на руку имя Эмили. Не празднуй труса в этот раз!» Кобурн посмотрел на повязку, которая продолжала пропитываться кровью. «Если мы выберемся?» «Думаю, вскоре мы это узнаем». К половине девятого между вершинами деревьев появился серебряный серп луны, и небо над ними усыпали мириады звезд — Пикетту никогда не надоедала эта великолепная картина, и он мог любоваться ею часами. Из-за деревьев на южной стороне поляны появились двое мужчин. Один приземистый коротышка с широкой грудью, другой тощий, приволакивавший левую ногу, и серебристый свет луны отразился от винтовок у них в руках. — Ты справишься, — прошептал приземистый. Меня уже лучше», — ответил тощий с южным акцентом. «Просто до сих пор не приходилось ходить на простреленные ноге». Приземистый фыркнул. Они осторожно направились через поляну к стене домика. Дыхание легким облачком окутывало их рты. Подойдя ближе, пригнулись, а когда оказались возле стены, приземистый прошептал. «Один, два, три!» Оба вскочили на ноги и заглянули внутрь, поводя вдоль пола винтовками. Проклятье! Куда они подевались?» — через некоторое время спросил приземистый. «У тебя за спиной», — сказал Кобурн и поднял левую руку с пистолетом. Джо даже не успел направить на них свой дробовик, когда прозвучали два громких выстрела, и из ствола вылетели оранжевые шары. Обоих парней отбросило на стену. Тощий повалился на землю точно кукла, у которой обрезали веревочки. Приземистый восстановил равновесие, повернулся и поднял винтовку. Кобурн снова выстрелил, и он рухнул замертво. В ушах у Пикетта отчаянно звенело. Он почти не услышал, как лип пробормотал. «Кажется, я забыл сказать «замрите».» Кобурн посмотрел на Пикетта в янтарном свете костра — Егерь, наконец, замолчал и принялся с жадностью поглощать жаркое из банки. «Поверить не могу, что я так проголодался», — сказал он. «Обычно, когда я вижу труп, меня начинает тошнить». «Тогда выпей», — посоветовал ему Кобурн, протягивая бутылку бурбона, которую они нашли в запасах парней из «Единой нации». Пикет схватил бутылку, сделал большой глоток и поморщился. «Отличная штука, верно?» — сказал Ли, забирая у него бутылку. Спиртное притупило боль в плече, но гораздо меньше, чем ему хотелось. Как ты понял, что они не увидят нас, когда мы выбрались из дома и спрятались за деревьями? Самое темное время ночи, десятиминутное окно после того, как солнце село на луна еще не вышло. Требуется несколько минут, чтобы глаза привыкли. Этому учишься, когда гоняешься за браконьерами, вот почему мы вышли из дома именно в этот момент». Кобурн кивнул. «Умно!» Из-за деревьев кто-то вышел, точно призрак, в двадцати футах от костра, и оба вздрогнули. «Мой конь Рохо!» — сказал Пикет. Лошадь фыркнула. Джо с кряхтением встал, подвел Рохо поближе к огню, привязал к дереву и достал из седельной сумки рацию. «Я собираюсь связаться с офисом шерифа округа Титан. Когда здесь появятся хорошие парни, ты хочешь сразу отправиться в больницу? А куда еще? Я подумал, может, ты сначала навестишь парня, который делал тебе татуировку? Кобурн с наслаждением сделал еще глоток бурбона и ухмыльнулся.